Глава двенадцатая. Ребекка. Хотя они обе работали из дома, утро понедельника оставалось свободным для того, чтобы Ребекка и Изи могли встретиться, синхронизировать ежедневники и обсудить планы на неделю. С Рождества эти встречи всегда проходили в доме Изи, потому что ее муж, биржевой маклер по имени Тим, устроил ей офис в саду деревянную конструкцию с большими стеклянными окнами, столом для работы и круглым столом для нее и Ребекки, чтобы «совещаться», как он покровительственно выразился. Теперь они сидели за столом с кофе из ультрасовременной машины и тарелкой песочного печенья. Ребекка готовилась к откровенному разговору, но сначала они могли провести совещание. Начинать свой бизнес три года назад было рискованно, но у Изи была целая записная книжка с отличными связями, и у них был большой опыт работы в компании «Городские мероприятия Лондона». На самом деле она уже работала с Изи в ту ночь, когда познакомилась с Джеком. Они всегда были хорошей командой и умели использовать сильные стороны друг друга. Встречи у Изи всегда проходили в повседневной одежде, и все же у Изи была такая приятная внешность, что она выглядела красивой даже с волосами, собранными в хвост и без макияжа. — Только не ругайся, но мне нужно, чтобы ты взяла на себя организацию свадьбы Рос Гамильтон. — Что? — Ребекка чуть не выплюнула свой кофе. — Я не занимаюсь свадьбами! Я не занимаюсь никакими сентиментальными мероприятиями. Мы об этом договаривались. Я занимаюсь корпоративами. Она действительно ясно дала понять это Изи с самого первого дня. Не то чтобы ей не нравились свадьбы и вечеринки по случаю выхода на пенсию или Кристины. Дело в том, что люди, организующие вечеринку по семейному поводу, были непредсказуемы, эмоциональны и навязчивы. Она предпочитала работать с профессионалами. Какими бы требовательными они ни были, они, по крайней мере, были ясны и беспристрастны. Она могла спланировать мероприятие, представить его им, исправить все, что требовало изменений, а затем двигаться дальше, безо всяких историй по поводу того, что цветы на торте были не того фиолетового оттенка. «Я знаю, знаю!» – Изи придвинула тарелку с печеньем поближе к Ребекке – «И я бы не просила тебя, но ты знаешь, как долго мы ждали назначения для бедного Джонти, чтобы удалить его чертовы гланды. И я не переживу еще одну зиму, когда он по несколько недель не будет ходить в школу. Я просто не смогу. И Тим уехал по работе на этой неделе, так что кому-то придется быть здесь». Саманта, будущая Гамильтон-Рос, выйдет из себя, если меня не будет там и все не пройдет как по маслу. Было бы намного лучше, если бы ты сейчас взяла это на себя, а потом сходила бы туда. Шикарное печенье ни на каплю не могло успокоить Ребекку. Почему люди с детьми всегда разыгрывают семейную карту? Конечно, она понимала, что Изи хотела бы побыть со своим малышом, но у нее сейчас были и свои серьезные дела. К тому же свадьба рос с Гамильтон. Весь последний год Изи жаловалась, как сводит ее с ума будущая невеста. Все было не вполне так, как надо, а даже если все было правильно, ее мнение об этом могло измениться всего за пару дней. И теперь она хотела, чтобы этим занялась Ребекка. «Разве ты не можешь пока заниматься ей дальше, а я подхвачу дела за неделю до свадьбы, если понадобится?» «Я имею в виду, ты же должна быть в курсе всего, что там происходит, верно?» «О, да, так и есть!» — Изи кивнула. «Насколько мне известно, все сделано». «Но ты же знаешь, как оно бывает. Всякое случается в последнюю минуту. Лепщики из воздушных шаров страдают от пищевого отравления, поставщики провизии роняют пирожные, во всем мире случается нехватка авокадо». Ребекка застонала. Она действительно знала. И именно поэтому она не занималась свадьбами. Но что она могла сказать? «Ладно, давай сюда папку». Изи захлопала в ладоши и передала папку. Ее радость от того, что она передала эту свадьбу другому, наполнила Ребекку ужасом. «Спасибо, спасибо тебе! Я у тебя в долгу. Пробегись по ней глазами, а потом мы позвоним сам Рос и договоримся о встрече». Папка была в два раза толще тех, что Ребекка хранила на своих мероприятиях. Беглый взгляд на страницу со сводкой событий объяснил, почему. Фокусники, надувные замки, голуби, фейерверки. Это была не свадьба, это был фестиваль. Она посмотрела на Изи. Ты серьезно? Изи никак не отреагировала. Посмотри все заметки, которые я оставила на полях. С ними все понятно? Она взяла печенье с тарелки и разломила его пополам. Ребекка перевернула страницу и, прищурившись, внимательно вгляделась в текст. «Да, думаю, я смогу разобрать твои каракули». Изи показала ей язык. «Ладно, идеальный планировщик. Не у всех есть система сортировки полотенец с цветовой маркировкой. Некоторые из нас, простых смертных, обходятся стикерами и внутренним чутьем. Я знаю, что на твоей свадьбе все отработало как слаженный механизм». Ребекка положила папку на стол, глубоко вдохнула. — У Джека есть дочь. Должно быть, Изи от шока подавилась печеньем. На то, чтобы откашляться у нее ушла целая минута. — Что? — Ага. Ребекка кивнула. В пятницу вечером к нам на порог пришла бывшая девушка Джека с его четырехлетней дочерью. «Боже мой, Ребекка! Как у тебя могло уйти?» Она сосчитала на пальцах «три дня, чтобы рассказать мне это! Это же просто бомба! Ты уверена, что это его ребенок?» Было облегчением поговорить с кем-то обо всем этом. «О, сейчас станет еще лучше!» Джек знал о девочке. Ее зовут Софи. Глаза Изи чуть не вылезли из орбит. «Что? Как долго?» Она знала, что была несправедлива к Джеку, но сейчас ей нужен был кто-то, кто занял бы ее сторону. Очевидно, в то время у него были какие-то подозрения. Он слышал, что она была беременна после того, как они расстались, но это не побудило его найти ее и выяснить все наверняка. «Вау!» Изи смотрела на нее с открытым ртом. И как ты себя чувствуешь? Это был хороший вопрос. Злой. Расстроенный. Ошарашенный. Изи кивнула. Она взяла свою кружку и отхлебнула кофе. Такое для любого было бы огромным шоком. Как Ребекка могла объяснить, что это потрясение было двойным? Узнать, что у Джека есть дочь, уже было достаточно плохо, но выяснить, что он, возможно, знал о ней и ничего не сделал, это было еще хуже. «Я просто хочу уточнить», — Изи нахмурилась, Софи точно дочь Джека? У вас будут доказательства?» Ребекка кивнула. «Да, тест ДНК, но тебе нужно просто взглянуть на нее, чтобы все понять». Даже он признал, что видит это. А как Джек относится к тому, что у него есть дочь? Они всегда были на одной волне по поводу детей. Они бы обрадовались, если бы нашли такого же единомышленника, но теперь он был отцом. Изменит ли это его? Вообще, у нас не было возможности поговорить об этом. Очевидно, он хочет узнать ее получше, стать частью ее жизни. Было ли это правдой? Насколько она знала, он даже не разговаривал с Софи. Было ли это потому, что он опасался расстроить Ребекку? Но этого бы не случилось, потому что она не собиралась мешать ему. Изи склонила голову. «Ну, это хорошо, верно? Что он принимает ответственность?» «Конечно же, это было хорошо. Но что оставалось ей?» «Дело в том, что мы оба не хотели детей. Но я не могу не думать о том, что теперь, когда у него есть ребенок, изменит ли это его мнение, пожалеет ли он о нашем решении?» Пока она не произнесла эти слова вслух, она не понимала, как давно они крутились у нее в голове. Изи, понимающе кивнула. «Ты спрашивала его?» Спрашивала его, даже мысль о том, чтобы задать ему этот вопрос, была слишком пугающей. Что, если он скажет «да»? Ей было невыносимо думать об этом. Это разрушило бы их отношения. Если бы только он не переспал с Карой снова в тот единственный раз после их расставания... Какая жестокая насмешка судьбы, что это случилось тогда, когда их отношения уже закончились. Конечно, если причина и правда была в судьбе, а не в чем-то ином. Я имею в виду, насколько просто забеременеть случайно. Изя улыбнулась. Очевидно, я не лучший человек для подобных вопросов. В нашем случае потребовалось много планирования и куча денег. «Конечно, прости. Я имею в виду, как ты понимаешь, что хочешь ребёнка». Они были достаточно хорошими друзьями, чтобы Ребекка могла спросить Изи о чём угодно, но она не спрашивала её об этом раньше. Ей было стыдно осознавать, что ей не было интересно. «Я правда не могу это объяснить», — Изи улыбнулась. «Не то, чтобы я всегда хотела ребёнка или что-то в этом роде, Но когда я встретила Тима, не знаю, что-то щелкнуло в моей голове, и мы говорили об этом, и он чувствовал то же самое. На самом деле, теперь у нас их двое, и он продолжает говорить, что хочет еще детей, пока у нас не будет целое племя. Все потому, что это не ему приходится каждый раз вырастать до размеров слона и рожать. Ребекка рассмеялась вслед за Изи, но она не могла не думать о Каре. У нее не было любящего партнера, с которым можно было посмеяться над курсами по подготовке к родам, посмотреть на снимки УЗИ и предложить ей массаж ног, а Ребекка знала, что Тим делал такое для Изи. Была ли кара в родильной палате одна? Или с ней был кто-то, кто держал ее за руку? И где этот человек сейчас? Изи откинулась на спинку стула. «Я все еще не могу поверить, что это происходит с тобой». «И сейчас они у тебя дома? Как долго они собираются жить у вас?» И снова мысль о том, что Джек и Кара остались наедине, заставила ее желудок сжаться. Еще на пару недель она сказала Джеку, что у нее есть квартира, в которую они потом переедут. Изи нахмурилась. «И ты ей не веришь?» «Не совсем». Дело было не в том, что Ребекка не хотела рассказывать Изи о своих подозрениях. Дело было в том, что она сама их толком не понимала. До сих пор Кара была образцовой гостьей дома, аккуратной и вежливой. Но было что-то, что-то, чего она не могла понять. Она просто не доверяла ей. Изи накрутила свой конский хвост на указательный палец, кивая самой себе, обдумывая что-то. «Подожди, как далеко они жили раньше? Разве этой девочке не нужно ходить в школу?» На этот вопрос Ребекка действительно знала ответ. «Нет, ей исполнилось четыре в этом сентябре». Рассказала, что она пойдет в школу в следующем году. <смех> забавно, что она случайно упомянула, что собирается подать заявление в школу святой Катерины, которая расположена всего в паре минут ходьбы от нас. Изи вскинула бровь. «Действительно, довольно забавно. Вы знаете, сколько желающих попасть в эту школу? У меня есть подруга, которая даже купила второй дом рядом с вами, чтобы отправить туда своего сына». — У вас не было бы ни единого шанса, если бы вы не жили в этом небольшом районе. Ребекке не потребовалось много времени, чтобы понять, что означала поднятая бровь. — Конечно, она не планирует использовать наш адрес для подачи заявления. Изи пожала плечами. — Понятия не имею. Но я знаю, что мать сделает что угодно, чтобы дать своему ребенку самое лучшее. Ребекка застонала. «Что, черт побери, мне делать?» Изи придвинулась ближе и сжала ее руку. «Что ты можешь сделать? Если Софи, дочь Джека, ему нужно сделать шаг ей навстречу? Это означает, что и тебе тоже придется сделать шаг навстречу». Хотя Изи была абсолютно права, Легче от этого не становилось. Ты, кажется, забываешь, что я ничего не знаю о том, как это — быть родителем. К счастью для тебя, у меня был -ка какой опыт. Доставай свой блокнот. Давай составим план. По дороге домой Ребекка прокручивала в голове остаток их разговора. Софи была дочерью Джека. Это не могло измениться. Ребекка любила Джека. Поэтому ей придется научиться любить и Софи. Девочке не нужна была мать. Она у нее уже была. Вместе они выработают систему. Она могла это сделать. Она сделает это. Она надеялась, Джек выполнил свою часть сделки и составил вместе с Карой план того, как они будут заботиться о Софи. Бессмысленно было накручивать себя из-за того, что Кара забеременела нарочно, или что пять лет назад Джек должен был действовать иначе. Теперь это была их реальность, и она собиралась справиться с ней. Тем не менее, по причине, которую Ребекка не могла или не хотела объяснить себе, когда она приехала домой, она очень тихо открыла входную дверь, и медленно прошла в гостиную. Когда она заглянула внутрь, то увидела Джека, сидящего на полу вместе с Софией, которая обводила его руки карандашом на листе ее бумаги. Кара сидела на любимом стуле Ребекки с кружкой в руке, снисходительно улыбаясь им двоим. Они выглядели как счастливая семья из трех человек.